Глава 2. Скоро-скоро он узнает, где чужие, где свои. Сплин. Я проснулась ровно в полдень. Разбитая, больная, выжатая как лимон и злая. На себя, на свой писательский эгоизм и слепоту, на Валика с его несвоевременными объяснениями и на весь мир. И на бабушку с ее даром и героя с его писаниной и на домашний шизариум для полной картины. Сайл к моей досаде не спал. Он не сводил с меня глаз и бдел, словно подозревал нехорошим. нехорошем. Баюн нервничал и по той же самой причине. Кот постоянно крутился рядом и норовил проехаться на моей ноге. Только мус порадовал. Он нажрался так, что снова посинел и дрых на ноутбуке в обнимку с варюшкиной вышивкой, дергая левым крылом и храпя на всю хату. Попродив по квартире, я решила выждать и попробовать всех обмануть. Ибо, скажу, куда иду, будет скандал. Не скажу, Саламандр увяжется следом и все испортит. Конечно, как девушка свободная, я имею полное право послать Сайла в сад и уйти по делам. И отпустит, и никуда не денется. Но скандал точно будет. А я не в том состоянии, чтобы скандалить. Вернее, В том, очень даже в том, но кончится все плохо, истерикой и нервным срывом. И так на морально-волевых держусь, а их осталось мало. Значит, надо обманывать. Дурацкая ситуация. Заставив себя позавтракать, я посмотрела на часы. Встреча в пять. Сейчас почти час дня. Собраться и добежать до офиса мозгоправа – дело получаса. Время есть. А если не получится, напишу сообщение и договорюсь на другой день. Все мы люди, всякое бывает. Выпив кофе и угрюмо посмотрев на саламандра, я решительно достала шоколадку и пошла в спальню. Ты что задумала? Осведомился он с подозрением. Хандрить буду, буркнула в ответ. Чего? Зачем? Имею право. У меня лучшего друга не стало. Да и не только друга. Хочу хандрить и буду хандрить. Отвяжись. Иди спать. А записи. а фотки из подвала. А о... устала. Хандрить хочу. Так, как все девушки хандрят. Забраться под одеяло, включить розовые сопли, пореветь вместе с героями и объесться конфет. Вот только они нормальные, а я – нет. И они хандрят из-за мужчин или их отсутствия, а я – из-за больной головы и результатов психоанализа. Да и хандрить-то не умею. Сразу отвращение к себе появляется, и жаль потраченного времени. Я лучше главу напишу. Но для отвода глаз сойдет. И лишних мыслей тоже. Надеюсь. Я забралась под одеяло и первым делом проверила почту. А тальки ни ответа, ни привета. И хорошо, если ей некогда читать письма. Она так рвалась в поездку, так мечтала о Таиланде, и доменяли ей теперь. Пади едет сейчас по джунглям на слоне, распевая с погонщиком руссконародное «Ой, мороз, мороз». Говорят, в Тае русские песни нынче в моде. Открыв папку с фильмами, Я повоевала с собой пару минут, но на розовые сопли так и не собралась. Экшен, драйв, приключения это да, это мое, а от соплей тошнить начинает минут через десять. И, надев наушники, я включила тихоокеанский рубеж. Кайфовый фильм. Пять раз смотрела и все равно нравится. И на двадцатой минуте фильма Хандрить расхотелась окончательно. У героев-то посерьезнее проблемы. У меня по сравнению с ними все пучком. Мир жив, родители живы, да и с пришельцами можно договориться. Блин, хочу такого егеря, хотя бы прокатиться». Сайл посмотрел через мое плечо фильм минут пять, скривился презрительно и ушел. «Давай-давай, милый, свечек много, а сила лишней не бывает». Я посмотрела полфильма, когда по потолку наконец расползлись вьющиеся лепестки. Я тихо закрыла ноут и встала с постели. Баюн, доселе спавший у подушки, поднял голову и посмотрел на меня укоризненно. Я прижала к губам палец. Кот фыркнул, повернулся ко мне спиной и уткнулся носом в хвост. Так, один есть. А для второго остался стратегический запас наркоты в сумке. Быстро одевшись, я достала свечи. Заглянула в гостиную, подожгла три штуки и поставила в общий круг уже горевших. Из огненного цветка донесся такой счастливый вздох, что мне стало завидно. Вот кому на Руси жить-то хорошо. И пока Сайл в и нирване, надо удирать. Я запалила еще три свечи. И следующий оргазмический вздох успокоил окончательно. Все, не проснется и не помешает. Собственное удовольствие всяко важнее чьих-то проблем. После квартирного полумрака солнечно-снежный день ослеплял. Я несколько минут стояла у подъезда, щурилась и привыкала. Так, у меня есть еще часа полтора, можно попить кофе. И привыкнуть. Я глубоко вдохнула морозный воздух. К тому, что кокон с фантазией, о котором говорил Валик, лопнул, как мыльный пузырь. И окружающий мир стал живым и объемным. Он давил, оглушал и ослеплял. Далекий шум машин казался ревом стартующего самолета, а скрип снега под подошвами сапог, хрустом ломаемых ветвей. Серые коробки домов стали больше, небо выше, деревья чернее и солнце слепило глаза, а морозный воздух впивался в кожу лица и разъедал легкие. «Черт, страшно!» «Но надо!» Помявшись у подъезда, я заставила себя спуститься по ступенькам и нерешительно шагнуть в новый старый мир. И дело не только в нервных потрясениях, а в том, что уже несколько дней я ничего не выдумываю и мыльный пузырь из образов и видений без подпитки лопнул. Но прежде я его восстанавливала, и потом восстановлю. Валик прав. Я упускаю многое из того, что нужно видеть, слышать, чувствовать и осмысливать. То, что жизненно необходимо видеть, слышать, чувствовать и осмысливать. Я быстро шла по тропинке через парк и привыкала смотреть без шор и слышать без берушей. Такова обычная реальность писателей. Мы видим скрытое, из ничего творим образы, но не обращаем внимания на то, что происходит рядом. Хватаемся за то, что двигает вперед сюжет, что может стать новой идеей. А очевидные вещи... На очевидные вещи годами закрываем глаза, ведь они неинтересны, их к роману не пришьешь а потом те, на кого мы закрываем глаза, уходят, не дождавшись и не достучавшись. И мы с еще большим усердием ныряем в свои истории, чтобы заполнить душевную пустоту, как наркоманы за спасительной дозой искусственных эмоций. И втягиваемся так, что другого уже не надо. Искусственная реальность становится жизнью, а настоящая – существованием. И хорошо, что пока герой не затягивает в омут своей истории, На сей раз она меня не спасет. Как и мою семью, конечно, не дай бог. Офис мозгоправа находился рядом с моей работой, и я пошла греться в то кафе, где впервые столкнулась с родственничком. Внутренний голос вопил «Стой, дура!», а инстинкт самосохранения нервничал, заставляя иступленно колотиться сердце и повышая пульс. Последний раз организм так бунтовал на защите диплома, но все обошлось. И сейчас должно получиться. Мне важно выслушать двоюродного деда без чужих ушей. Сущность мозгоправия, конечно, аргумент, но недостаточный. Мне необходимо разобраться с теми сторонами, о которых говорил Иннокенди Матвеевич, и понять, от какой стороны и зачем на меня нападают сущности. Я разделась, села в уголок у окна и заказала пол-литровый капучино с корицей. Времени — вагон, два часа до встречи. И мозг, наконец, вышел из праздничной комы. А может, Валикова внушение так подействовало? Но я решительно не хочу снова опускать свою жизнь на самотек и опять кого-то терять. Да и себя тоже. Кофе принесли, и я торопливо обняла замёрзшими ладонями горячую чашку. Итак. Стороны. Сущности. Есть защитники и есть, как сказал дед, вредители. Есть те, кто оберегает людей, и те, кто используется людьми во вред обществу. А еще, по словам Сайла, есть те, кто просто ужасно не любит песцов. Слова Иннокендия Матвеевича о семейном дележе семейного же песца, кстати, тоже в проверке нуждаются. Но влов спрашивать об этом у мозгоправа, пожалуй, не буду. Нажалуюсь на творческий кризис, утрату связи с действительностью и разбитое сердце. Все честно и актуально. И посмотрю, как он из меня пищу и правду вытягивать станет. Что я знаю, чего не знаю. И подловлю. Инстинкт самосохранения не унимался, и я, подыгрывая ему, слегка переживала. Глазела в окно, отвлекаясь, и формулировала свои проблемы, ежели вдруг спросят. Проблема обнаружилась только, что впору бы топиться. Но инстинкт стал позу и заявил, что он против. И вообще, размышления о сущности собственного бытия надоели хуже корькой редьки. Где бы позитива набраться? «Василиса!» – раздалось рядом удивленное. «А ты здесь откуда?» Я обернулась. Рядом, протирая шарфом запотевшие очки топтался главный редактор нашей уважаемой городской газеты. «Привет, Гриш! Из дома! А ты откуда и зачем?» Гриша, расстегнув дубленку, сел напротив и надел очки. Посмотрел на меня мрачно и признался. «Оттуда же! За... вдохновением я! Дома жена после новогодней смены, в депрессии. И вот я здесь!» «Опа!» – я улыбнулась. «И тебя вирус писательства зацепил. А что пишешь? Надеюсь, не про бройлера мэра?» «Все тебе хихоньки да хахоньки!» – и глянул неодобрительно. «А я публикующийся автор, между прочим!» И гордо расправил плечи. «Сборник рассказов недавно выпустил!» И добавил тихо. «Но это между нами!» Не то ж Игорёк на цитаты разберет и по офису расклеит. А у меня же... репутация!» Я кивнула, а про себя ухмыльнулась. «Отличная идея, кстати. Надо только название сборника выведать и...» «Под псевдонимом издался на всякий случай», — сообщил Гриша, озираясь. Будто опасаясь, что сейчас из-под стола с криком «Ага!» выскочит наш массовик-затейник. «Даже жена не знает. Засмеет ведь!» И покосился на меня. «Солидный человек в солидной должности!» «Я не засмею!» — заверила быстро. «Тоже ведь пишу! А дай почитать! Есть с собой!» «Час еще сидеть, так хоть отолекусь. Гриша замялся, но больше для вида. Ясно же, что и творчество показать хочется, и мнение услышать. И полез в портфель. «А ты не за этим здесь, не за музой?» Я из-за чашки быстро глянула на шефа. Вроде чистый, ни в нем сущности, ни рядом. И честно ответила. «Я, Гриш, к психологу иду. Мозги вправлять». «Это хорошо», — одобрил он, доставая распечатки. «Это правильно. Глядишь, и с программистом своим помиришься, и личную жизнь наладишь». «В Новый год с новой жизнью!» Я едва удержалась от паскудного желания надеть кружку с остатками кофе на его полысевшую голову. Натянута улыбнулась и уткнулась в рассказы. И через минуту обо всем забыла. Опять межмирные порталы. Почему народ так и тянет сюда гадость всякую натащить? Будто в нашем мире своей гадости мало. Вон этот, как его... Виктор какой-то, чей сборник я у дяди Бори нашла. Тоже про окна в иные миры писал, и... Я невольно закусила губу. Чёрт. Как на мою ситуацию это похоже. Происки информационного поля? Ну как? Гриша заметил мою отвлечённость. С пивом подянет? С водкой только, хмыкнула я. Без бутылки не разберёшься. Косяков многовато. «Фантастика фантастикой, но обосну быть должны!» «В фантастике летать может и космическое ведро, и ступа Бабы Яги, но тогда у ведра должен быть реактивный двигатель, а у ступы – артефактная магия. Вот, смотри!» И полчаса объясняла ему на кошках, где, что и как. Редактор вооружился блокнотом и с интересом внимал. А потом иронично спросил. «Что же ты такая бедная, если такая умная?» — Видимо, потому что не шибко красивая, — ответила в тон и глянула на часы. — Так, все, мне пора бежать. И быстро встала, одеваясь. Посмотрела на редактора искоса и вздрогнула. — Нет, — почурила тень над его плечом. — Не может нас, в песцов, быть так много. Иначе же кирдык мирозданию. И уже на крыльце бизнес-центра сообразила, что оставила на Гришиной совести выпитый кофе. «Ладно, заплатит, не обеднеет, раз такой... красивый!» Я с трудом открыла тяжелую дверь и зашла в вестибюль. Стандартный вид. Подвесной потолок, плитка на полу, жалюзи на окнах и пальмы в каждом углу. И стол с похмельным охранником. «Ага, треть города похмеляется, треть работает, а треть болеет с похмелья и делает вид, что работает». Мимо охранника я прошла спокойно. Благожелательно улыбнулась и поздравила с наступившим. Он посмотрел на меня недоверчиво, но цепляться не стал. Я прошла по коридору, на ходу снимая шапку. Делаешь вид, что ты отсюда, и все пучком. А у лифта образовалась компания. Спиной ко мне стояла высоченная девица и нажимала на кнопку вызова. Я присмотрелась. С виду обычный офисный планктон, белая блузка, узкая черная юбка ниже колена, серые челки, туфли на ветровой шпильке, темные волосы, стянутые в дугой узел. Одно но. Я подошла ближе и поняла. Тепло. От нее волнами шло тепло, как от... Девушка обернулась. Смуглое лицо, нос горбинкой и черное глазище на пол лица. Я скромно улыбнулась, а в ответ получила неожиданное. «Ты что здесь делаешь, идиотка?» «Точно. Саламандр. Вернее, Саламандра. И, похоже, обзываться, раздражать и возбуждать перманентное желание дать им бубен – это расовые особенности. Но я девушка воспитанная и интеллигентная. «Во-первых, добрый день!» Я холодно посмотрела на нее снизу вверх. Во-вторых, я вас не знаю. И вы не имеете никакого права мне тыкать и приставать с глупыми вопросами и оскорблениями. Последнее вообще статья. Кодекс административных правонарушений, статья 5.61. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Штраф от одной до трех тысяч рублей. Невеликие деньги, но мне не помешают. Сразу рассчитаетесь или потом поговорим. Она уставилась на меня, как на ненормальную. Зато заткнулась. И лифт приехал. Я зашла в кабину первой, саламандра помявшись следом. Я нажала на кнопку десятого этажа и расстегнула шубу. Жарко. Глянула на свою спутницу искоса и внутренне съежилась. Девица... горела. Вернее, дымилась. Чадила черным, а с длинных ногтей сыпались искры. «Обещанный черный саламандр?» «Интересно, это они говорили Валик и Сайл?» Я решила уточнить, но девица прижала палец к губам. «Ах да, камеры, повсюду же глаза!» Едва лифт открылся, как саламандра ухватила меня за руку и потащила за собой. Я разумно не сопротивлялась. За угол по длинному коридору вдоль диваного кабинета к пожарному выходу. Дверь на лестницу она открыла одним прикосновением. Вытолкнула меня на площадку и быстро спросила: Сайл, с тобой? Нет, дома. А что? Я даже не удивилась. Я имела в виду. Она запнулась и нервно заправила за ухо при длинной челке. С тобой ли он рядом? Зря не взяла. Он, гад скользкий, но полезный. Почему одна пришла? Тебе вообще не стоит здесь находиться. А ты кто такая? Ауша, черная саламандра. Девица смотрела на меня, не мигая. Темный огонь в глазах разгорался, перекрывая белок. Я невольно попятилась. Жутко выглядит. И уточнила, осторожно подбирая слова. «Единственная здесь, в этом мире». «Точно?» «Тогда тебе говорили двое, и один из них меня едва не убил. Плюс ты работаешь здесь, где мне не стоит находиться. Смысл тебе доверять?» Ауша одобрительно улыбнулась. «Верно мыслишь. Я... присматриваю». «За одним братом по указке другого?» который живет на моем этаже, в квартире напротив?» Я посмотрела на нее с любопытством. «Тогда передай Владлену Матвеевичу, что он может конспирироваться сколько угодно, а я и дальше буду действовать на свой страх и риск. Игры в шпионов — это не мое. И к деду на прием я сейчас все равно пойду». «Глупо», — осудила она. «Вероятно», — согласилась я но мне нужно получить информацию, выслушать стороны и расставить приоритеты». «И сколько они стоят?» а уша скептично подняла тонкие брови. «Да мне много не надо. Власть над миром и что-нибудь пожрать». Я пожала плечами и безмятежно улыбнулась. «Значит, дед Игнат, он же мозгоправ, из тех, кто за нефтевышку». Саламандра посмотрела на меня внимательно и тихо рассмеялась. Ты похожа на бабушку Васюта. Внешне легкомысленная и рассеянная, а внутри стальной стержень. Не согнешь, не сломаешь, не подкупишь. Васюта, Васютка, так она тебя называла. Я очень хотела присматривать за тобой, но и недовольно сморщилась. Не умею быть невидимкой и слишком заметна, как сущность. А другие не доглядели и это едва не привело к беде. Хорошо, что Сайл оказался рядом. Я слушала, внимательно и не удивляясь, и верила. Несмотря на внешнюю грубость, ей очень хотелось верить, как и пепельная ящерица. «Значит, серединная сущность в Валике — неожиданность?» «Да», — Ауша серьезно кивнула. В нем всегда жил защитник из низших, и поэтому он выжил. Тогда, после реки, сущность спасла. Откуда взялся агрессивный серединный? В тот вечер я охотилась, собирала огонь и встретила его, но упустила. Серединных невозможно рассмотреть, если они не проявляют силу. А вот он меня опознал и, наверное, решил, что я за тобой. За песцом пришла и форсировал события. Я все видела, но вмешиваться не стала. Сайл — мастер своего дела. Не доглядели мы. Прости. Это не вы. Я со вздохом посмотрела на часы. Дежурные пятнадцать минут на опоздание почти истекли. Вряд ли вы могли предугадать вмешательство другого песца. Саламандра нахмурилась, собираясь возразить. Но я быстро добавила. «Организуй мне встречу с Ладленом Матвеевичем, ладно? Я слишком многого не знаю». И... Запнулась. Стыдно признаваться и просить. Но Уша поняла. «Я буду рядом». И гора с плеч. Саламандра проводила меня до кабинета мозгоправа и села на диван. Взяла со столика журнал закинула ногу на ногу и с очевидным интересом уткнулась в космо. Я постучалась и открыла дверь. И застыла на пороге. Игнат Матвеевич Седых, как указано в визитке, доктор и профессор психологических наук, почетный член какого-то забукорного общества и кучи института, лениво растекся по кожаному креслу. Без пиджака и с распущенным галстуком, взъерошенный, он, положив ноги на стол, Пускал бумажные самолетики. Я поджала губы, пряча ухмылку. Притворяться и изображать жертву творческого кризиса разом расхотелось. «Проходите!» Он запустил к потолку очередной самолетик. Последние лежали по всему кабинету. На полу, на полках стеллажей, на диване. Пока я раздевалась и вешала шубу в шкаф, мозгоправ задумчиво лепил из подручного документа очередной самолетик. И едва я села на диван напротив, он нацелил на меня бумажный нос. Нус, на что жалуемся? Нус, я невольно скопировала его интонации и тоже взяла ближайший самолетик. На творческий кризис. И неожиданно для себя запустила самолетиком двоюродного деда. Тот уныло рухнул на ковер. Да, если не ладится, то во всем. «Кризис — это плохо!» Мой собеседник плавно запустил самолетик, и он по красивой дуге ушел на стеллаж. «Усугубляешь его? Вредные привычки имеются?» Я посмотрела в окно и нахмурилась. «Я не пью, не курю, дурью маюсь, только книжной. Работаю, случайными связями не увлекаюсь. Правильная и порядочная, аж зубы сводит». Но, как говорил Чехов, Человек, который не курит и не пьет, по неволе вызывает вопрос, а не сволочь ли он? Выводы напрашиваются очевидные. Я пожала плечами. Из вредных привычек? Только характер. Характер – это хорошо, одобрил Игнат Матвеевич, озираясь и выбирая площадку для приземления следующего самолетика. «Что от кризиса принимаешь?» Валерьянку, прилежно подыгрывала я. А еще желаемое за действительное. Вернее, принимала. И, резко вскинув руку, поймала пущенный в мою сторону самолетик. Родственник несколько секунд смотрел на меня в упор, а потом добродушно улыбнулся. Я рад познакомиться с тобой, Васек. Раскусила меня, когда Кеша увидела. Мы все похожи, в отца. Но как дороги разошлись, так и мы. Кеша почти простил, а Влад — нет. И перед мамой твоей я виноват. Очень виноват. Не сдержался. Мать наша рана ушла, и Дуся нас вырастила, всех троих. И рассеянно взялся лепить очередной самолет. Очень я ее любил, вот и... Вышла. И квартира. Рассказали о споре за наследство. Квартира Дусина многое объяснила. все ответы – там. Я по свежим следам понять хотел, кому она помешала. «Да-да», – закивал. «Убили. Довели до самоубийства». У нее за полгода до смерти с головой плохо стало. Она твердила, что все вокруг то, да не то, и люди те, да не те. Мне ее записи нужны были. Теперь-то поздно, упущен шанс. Удавил бы того, кто...» И новенький самолетик превратился в шуршащий бумажный ком. А я слушала молча и понимала. Люди те, да не те. И валик тот, да не тот. Похоже, бабушка угодила в такую же смену реальности и не выдержала. А выдержу ли я еще, допустим, две-три такие смены? Вряд ли. «Мне не квартира нужна была», — продолжал дед Игнат, мастеря новый самолет. «Только записи. Но не пустили. Только тебе, подросший, ключи бы отдали, а дверь заговоренная не взломать. Я и... маму твою обидел очень. И тебя. Не держи зла, осек. Все мы люди. Угу, с сущностью. Кеша про меня чего наплел? Самолетик улетел на стеллаж. Я откашлялась и осторожно заметила: Не про вас, про защитников и вредителей. И ты думаешь, что я из старых? Я молча пожала плечами. Видишь ли, Васек? Игнат Матвеевич сел выпрямился и посмотрел на меня оценивающе и внимательно. Голубые глаза позеленели, и в них промелькнула тень. Дар песца – это семейная реликвия. Он касается всех кровных. Благодаря тебе я могу увидеть сущности и работать с ними. Если с тобой что-нибудь случится, то дар уйдет к другому и замрет. Он всегда по-разному проявляется. Иногда в пять лет пробуждается, а иногда и в семьдесят пять. И мы, члены семьи, на это время теряем возможность видеть сущности. Вредить тебе бессмыслица. Без тебя труба моим делам. И то, чем я занимаюсь, кем я занимаюсь, тебя никогда не коснется. И к вредному делу пристроить не попытайтесь. Я тоже смотрела на него оценивающе и внимательно. Двоюродный дед весело хмыкнул. «Не потяну, Васек! Что-нибудь пожрать я тебе организую легко, а вот власть над миром, увы!» И картинно развел руками. Я улыбнулась. «Конечно, везде глаза!» И, вероятно, огнетушитель на стене коридора был вовсе не огнетушителем, а мимикрировавшей сущностью, которую мы с Аушей дружно прозевали. «И рисковать поздно!» Добавил Игнат Матвеевич, внушительно повторив. «Поздно. Выросла ты. И на Дусю похожа, а сестра была несгибаемой, принципиальной. Если решила, то раз и навсегда. Таких только ломать, а от сломанного песца толку мало. Не враг я тебе, Васек, и никогда врагом не буду». С Валиком все более или менее ясно. Он редакторский. А вот парень с собакой...» «Не мои», — заверил двоюродный дед. «Мои сущности все привязанные, все на поводке. Крепко держу и самодеятельности не допускаю. А пугать тебя бестолку». И, встав, прошелся по кабинету. Остановился у окна, сунув руки в карманы брюк и неожиданно спросил. «Ты цвета различаешь?» «Да». Я сразу поняла, о чем речь. Сайл тоже на цвете сущности акцент делал. «Дома сущность есть?» Он повернулся. «Есть. Птеродактиль. Красный. А что?» «Красный, дусин цвет». Игнат Матвеевич тепло улыбнулся. «Цвет ее силы. И все сущности, которых она выпускала, были красного цвета. Кроме высших, саламандров. Но и в них заметен красный, когда сильно злятся. Цвет сущности, как подпись. По ним можно вычислить песца. Тебе. Мы-то их видим... Обычными. Прозрачными и бесплодными. Явный облик имеет только высшие, а остальные... Тени себя прежних. Так-так... «Но цветов-то всего...» «А оттенков больше...» Он присел на стол напротив меня. «Со временем ты их научишься различать. Моя сущность какого цвета?» «Серебристая...» Я присмотрелась. «Серебристо-зеленая...» «И плюс еще пять оттенков...» Дополнил твой родный дед. «А нападавшая какого цвета?» Зеленое, С серебристым отливом!» Я невольно запнулась и посмотрела на своего собеседника. «И валик! Его сущность тоже зеленая. «А было ли серебро? Сейчас я не вспомню!» «Нападение, как в тумане! Надо его рассмотреть получше, когда в следующий раз в гости нагрянет!» «А он точно нагрянет!» Я нервно расправила смятые крылышки самолётика. Зелёные. Чёрт. Неужели все трое от одного песца? Неужели... Не герой? Он, если по цвету силы судить, по тем же глазам. Фиолетовый. Вернее, ядовито-сиреневый. Как и сущность, от его ключа которая. А если не он, то кто? «Жаль, оттенки не видишь!» Игнат Матвеевич задумчиво закусил губу. «Жаль, Васек! Быстро бы нашли и... Обезвредили, если писец из местных!» Я на всех, с кем встречался, собирал досье с цветоподписями. «Жаль!» «А не он ли случайно вашу сущность нашел? Ведь цвета...» «Вряд ли!» — покачал головой мой собеседник. «Тот, кто дал мне защитника, умер». Он отвернулся скупо добавив. «Очень давно. Слабый летописец был. Всего пару низших сущностей добыл. И одна при мне. А на тебя напали двое, скорее всего, серединных. Кстати, кофе будешь?» Спохватился. За окном стемнело. «Должно быть, уже поздно». «Нет, я... домой!» И смутилась под веселым взглядом. Двоюродный дед хмыкнул и съязвил. «Да-да, тебе же нельзя здесь находиться!» И в голубых глазах засветилась озорная улыбка. Владлен — старый маразматичный параноик. Сидит дома в четырех стенах, в окружении дусиных сущностей, а сам и собственной тени боится. И всегда боялся. «А сущности обязательно привязывать?» Я встала с дивана и украдкой потерла отсиженное место. «Должно быть уже очень поздно». «Обязательно!» Игнат Матвеевич подал мне шубу и помог одеться. «Или к человеку, или к месту. Черная саламандра, которая за дверью мечется, привязана к Владу. Если их не привязывать...» Если на них не влиять через поводок, если не направлять, нехороших дел натворят и исчезнут без следа. Интересно, а к кому привязан Сайл? К хате и подсвечнику, или к человеку? Я обмотала шею шарфом и перекинула через плечо сумку. Посмотрела на двоюродного деда и не нашла, что сказать. Только покраснела почему-то. «Вроде и не виновата, но...» «Вроде и виновата. Пофиг, чьи планы воруют его сущности. А вот за родных я боюсь. И ведь подозревала в нехорошем». «Помощь нужна будет, только скажи...» Он снова тепло улыбнулся. «Ты семья, Васек. И... маме привет». «Но почему вы решили, что братья виноваты?» Я все же решилась уточнить. Потому что мы по очереди ее охраняли. Двоюродный дед замкнулся, посуровил. Потому что она обезумела. Неделю бредила, на час приходила в себя и садилась писать. И опять в безумие впадала. И Влад с Кешей не досмотрели, упустили. Она сбежала и.. Все. «За мной вы тоже?» «Смотрите?» «Да, я заметила». Иннокентий Матвеевич огорошил меня полубезумными замечаниями, и я не сразу обратила внимание на то, что он знал. Когда я пришла, он уже знал, что я песец. И этот дед тоже. Сразу заговорил со мной, как с песцом. «Похоже, деды едва ли не раньше меня все поняли» но молчали. Как они узнали о пробуждении семейного дара, понятно, начали видеть сущности. Но как узнали, что именно я? «Обязательно!» — кивнул он и заразительно улыбнулся. И вновь стал серьезным. «Не только в семье может быть драка за песца. Среди семей песцов случается... раздел сфер влияния. Понимаешь?» «Нас так легко вычислить?» Стало жарко, но уходить я не спешила. Уж больно предмет разговора волнующий. «Ключ песца виден не только членам семьи», он заметил мой подозрительный взгляд и добавил. «Да, Васек, мы его заметили, и давно заметили, и все про тебя поняли. А еще ключ виден твоим... коллегам». «Вычислить песца трудно, а вот случайно заметить?» Просто ты конкурент, конкурент другому песцу, который хочет власти над миром. Я кивнула. Слона-то я и не приметил. Эта деталь от меня ускользнула, и деталь крайне неприятная. Ну, беги, Васек! Игнат Матвеевич шмукнул меня в макушку. Визитку не выбросила? Звони, если что, и если ничего. Тоже. Спасибо вам, я улыбнулась. Увидимся, подмигнул он. Вручил мне самолетик и открыл дверь. А уша посмотрела на Игната Матвеевича с подозрением, но промолчала, а он ухмыльнулся, саламандрий, нагло и самодовольно. Детский сад, штаны на лямках. Такие делят сферы влияния на меня. Двоеродный дед. Весело насвистывая, закрыл дверь, а я иронично посмотрела на взъерошенную аушу. «Значит, присматриваешь?» Она независимо вздернула подбородок. «Что поделать, если я заметная?» И заискрила тьмой. Строгий офисный прикид скрылся под короткой серебристой шубкой. Туфли сменились замшевыми сапожками на километровой шпильке. Длинные распущенные волосы перехватил алый шарф а скромный дневной макияж стал вечерне-ярким. Я невольно залюбовалась. Потрясающий типаж. Готовый образ. Яркий, броский и с легендой о Саламандре Хоть сейчас главной героине делай и за книгу садись. И главный герой уже есть, кстати. Идем, Васют. Провожу. Я глянула на уши искоса и завистливо вздохнула про себя. Эх, и почему я такая мерзлявая, лишь бы укутаться и никакой красоты. И не прекрасная, и не премудрая, ничего от сказочной тески не осталось. Ока вредная. Но ничего, ничего, и у нас в Сибири весна иногда бывает. Только вот повода распускаться больше нет, но в общем да, придумаю. Приведу в порядок новую жизнь и отпущу крышу в полет. Ей давно и не сидится, и не лежится, и не стоится. Да и мне тоже. Я вышла из бизнес-центра и под присмотром ауши потопала домой. Ничего, ничего. Мы, писатели, не ищем легких путей. Мы любим в и стоя. И раз выбрал такой путь, раз любишь, наслаждайся.